Изуит 11 -го года. Чтобы не томить читателя, мы прежде всего поспешим ответить на первый вопрос. Закотанным в плащ путешественником был Арамис, который, расставшись с Фуке, вынул из саквояжа полный костюм, переоделся, вышел из замка и направился в гостиницу Красивый павлин, где уже неделю тому назад заказал себе два помещения. Тот же же после изгнания малекорна и манекана Рамис подошёл к францисканцу и спросил его, где он предпочитает остановиться, в большой комнате или же в маленькой. Францисканец спросил, где расположены эти комнаты, ему ответили, что маленькая комната на втором этаже, а большая на третьем. В этом случае я выбираю маленькую, сказал монах. Рамис не спорил. «Маленькую комнату», — покорно повторил он, обращаясь к хозяину, и, почтительно поклонившись, пошел к себе. Францисканца немедленно отнесли в маленькую комнату. Не правда ли читателю кажется удивительной почтительность прилата к простому монаху, да еще монаху нищенствующего ордена, которому без всякой с его стороны просьбы предоставили комнату,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 Его запавшие от болезни и волнения глаза, казалось, были прикованы к какой-то мучительной, навязчивой мысли. — Какие доктора есть у вас в Фонтебло? — спросил он, наконец. — У нас их трое, отец мой. — Назовите мне их. Прежде всего, Лениге. Еще. Кормелит, по имени брат Гюбер, потом». — Светский врач по фамилии Гризар. — А-а-а! Гризар! — прошептал монах. — Позовите меня скорее, господина Гризара. Хозяин почтительно поклонился. — Кстати, какие здесь поблизости священники? — Какие священники? — Да, каких орденов? — Есть иезуиты...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 Так и вернулся хозяин, рядя с собой врача, который едва успел одеться. Шум их шагов и струя воздуха, ворвавшегося в открытую дверь, привели больного в чувство. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей тонкой, сокшей рукой засунул их под подушки кресла. Хозяин вышел, оставив больного с доктором. "Подойдите ближе, господин Гризар", попросил францисканец-доктор.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 Посмотрите на мои седины, на мой лоб, изборождённый мыслями, продолжал монах, взгляните на мои морщины, по которым я веду счёт перенесённым испытаниям. Я из Изуит 11 -го года, господин Гризар, врач вздрогнул. Действительно, Изуиты 11 -го года были посвящены во все дела ордена. Это были люди, для которых наука не содержит больше тайн. Общество при град — Повиновение границ. — Итак, — почтительно поклонился Гризар, — я нахожусь перед лицом магистра. — Да, и действуйте сообразно с этим, и вам угодно знать мое действительное положение. — В таком случае, — сказал врач, — я скажу, что у вас воспаление мозга, другими словами — Острый менингит, дошедший до высшей точки. Значит, нет надежды, не правда ли, спросил францисканец. Я этого не утверждаю, отвечал доктор. Однако, принимая во внимание возбуждение мозга, короткое дыхание, учащённый пульс, лихорадочный жар пожирающий вас, от которого я уже три раза терял сегодня сознание, перебил францисканец. Вот поэтому я и считаю ваше состояние опасным. Но почему вы не остановились по дороге? Меня здесь ждали, и я должен был приехать. Хотя бы пришлось заплатить жизнью, даже ценой жизни. В таком случае, принимая во внимание все симптомы, я скажу, что положение почти безнадежно. Францисканец криво улыбнулся. То, что вы сказали, было бы маршрут быть вполне достаточно даже для иузеита одиннадцатого года. Но для меня этого слишком мало, и я имею право требовать большего. Говорите правду, будьте откровенны, как если бы вы говорили перед лицом самого Бога. К тому же, я уже послал за духовником О, я всё же надеюсь, пробормотал доктор. Отвечайте, приказал больной величественным жестом, показывая на золотое кольцо, печать которого до тех пор была обращена внутрь. На ней был выгравирован знак общества Иисуса. Гризар вскрикнул: "Генерал! Чш!" попросил францисканец. "Теперь вы понимаете, что вам нужно сказать всё. Монсье, монсье!" Залечит духовника, прошептал Гризар, потому что через 2 часа, когда повторится приступ лихорадки, у вас начнётся бред, и вы скончаетесь во время пароксизма. Хорошо, сказал Бойной, нам горение нахмурив брови. Значит, в моём распоряжении ещё 2 часа. Да, если вы примете лекарство, которое я вам пришлю. Вы лекарство даст мне 2 часа. 2 часа. Я приму его, будь оно хоть ядом, потому что эти 2 часа нужны не только для меня, но и для славы ордена. "Ух, какая потеря", прошептал доктор. "Какая катастрофа для нас". "Потеря одного человека не больше", отвечал францисканец. "И Господь позаботится о том, чтобы бедный монах, покидающий вас, пошёл к достойного приемника прощайте, господин Гризар это уже господня милость, что я встретил вас врач не причастный к нашей святой конгрегации не сказал бы мне правды о моём состоянии рассчитывая ещё на несколько дней жизни я не принял бы необходимых предосторожностей вы учёный, господин Гризар это делает честь всем нам Мне было бы неприятно видеть, что один из членов нашего ордена в своём деле посредственность. Прощайте, господин Гризар, прощайте. Пришлите мне поскорее ваше лекарство. Благословите меня по крайней мере, Мансеняр. Мысленно. Да. Вступайте. Мысленно, повторяя вам "О, немо, господин Гризарь, душою осил не хватает". И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание. Доктор Гризарь колебался, не зная, что предпринять: оказать ли ему немедленную помощь или же бежать и приготовить обещанное лекарство. Он очевидно решил приготовить лекарство, так как поспешно вышел из комнаты, и скрылся на лестнице